Глава девятая Званый ужин был назначен на 6 часов вечера. Женщину, которая принесла первый раз завтрак, звали Рейна. Именно она помогла Эше собраться. По ее словам, все ужины проходили в настолько пафосной атмосфере, что если ты ей не соответствовал... Общество еще долго будет судачить по всем углам, что у того или иного Ашера проблемы с деньгами. В этом мире все измерялось влиянием, деньгами и подчинением. Рейна оказалась милой женщиной и, и так подняла настроение Эши, что Фрея позабыла обо всех страхах и тревогах. Рейна оказалась мантикором, как и большинство слуг в замке. Женщина работала здесь с тех пор, как Ренулф был ребенком. Она уже дважды услышала о детях на этой планете. У Эши была масса вопросов, но она слушала ее, не перебивая. Все истории были такими милыми, казалось, что Рейна говорила о ком-то другом, не о чудовищах. Все это походило на сказку. Когда Эша была готова, то спустилась в кабинет Ренулфа. «Тебе нравится?» — поинтересовалась она. «Правда красивое платье?» Девушка покружилась перед Ренулфом. «И зачем ей знать, нравится оно чудовищу или нет?» «Да, платье красивое», — сухо произнес мужчина. От его тона настроение моментально улетучилось, и даже легкий шелк, отливающий голубой дымкой, уже совершенно не радовал ее. Эша парила, как бабочка, а он обломал ей крылья. Только одного не хватает. Ренулф протянул небольшой флакончик духов. Они тебе пригодятся и сейчас, и потом. Отобьют твой запах невинности, который сведет с ума всех ашеров. А этого нам точно не надо за ужином. «Спасибо». Эша забрала духи и нанесла несколько капель на шею и запястье. Судя по взгляду Ренулфа, этого было недостаточно. Когда на ее теле почти не осталось нетронутого участка, мужчина наконец-то был доволен, а вот Эша была не в восторге. Этот запах стоял знойным маревом, от которого свербело в носу. Как только они выберутся за пределы дома, запах слегка выветрится, но там, где Эша пройдет, оставит за собой яркий шлейф аромата. Только это будут духи, от которых начинали слезиться глаза. Если Рнуф рассчитывал на то, чтобы на Эшу не смотрел ни один мужчина, то ему удалось воплотить это в реальность. За весь вечер только пара мужчин посмотрела в сторону девушки, и то не из-за специфической белой внешности, а из-за того шлейфа, что оставался позади Фрей. На мгновение же казалось, что ее сторонились. Словно от нее пахло не благоухающими цветами, а уже сгнившими стеблями этих самых цветов. Если Ренулф пытался унизить ее то ему удалось это сделать еще раз. Вряд ли Эша захочет пользоваться этими духами, когда уйдет от него даже ради спасения собственной жизни. «Составишь мне компанию?» Перед ее глазами возникла ладонь Ренулфа. Фрея почти целый час просидела одна за столиком, пока все обсуждали какие-то дела. Изнутри ее съедала обида, рынув, привел ее на вечер, чтобы сделать из нее циркового клоуна. Мало того, что от нее пахло в радиусе километра, и ею пропах весь зал в дорогом ресторане. Весь вечер она, как полная идиотка, сидела одна, смотря в свою тарелку. Есть совершенно не хотелось. — Боюсь, я плохая компания, — буркнула девушка. — Пойдем. «Это не обсуждается». Он взял Эшу за руку и вытащил из-за стола, выводя в центр зала. Обняв девушку за талию, он притянул ее к себе, оставляя небольшой промежуток между ними. Ренулф попытался сделать шаг, но Эша стояла, как истукан, с принуждением, сделав шаг, и вместо того, чтобы поставить ступню на паркет, наступило мужчине на ногу. «Видимо, ты действительно плохая компания». Ренулф пытался вести их в паре, но Эша каждый раз путалась в ногах и наступала на лакированные ботинки. А последний раз, пытаясь сделать еще одно па, Фрей уткнулась носом в его белоснежную рубашку. Впервые мужчина обрадовался, что длинное платье скрывало ее стройные ноги, Иначе бы весь зал увидел, насколько пьяна его дама сердца, что едва передвигалась. «Я не умею танцевать вальс!» «Боже, ты хоть что-то умеешь!» — не выдержал Рынув. «Мужчины тебя не касались, танцевать не умеешь! Тебя под колпаком растили!» эша хотелось сказать, что он почти угадал, но сдержала свой порыв. Последний год она провела в клетке, ублажая мужчин их собственными фантазиями. У нее не было тех, кто научил бы ее танцевать. Химеры оберегали Эшу, прыгая вокруг, выращивая идеальный цветочек, который можно было выгодно продать. Для Ашера было неважно, умела она танцевать или нет. Его интересовала ее девственность и просто игрушка, секс-рабыня. А когда Эша сбежала, ей было не до танцев. Она скиталась по городам и улицам, пытаясь найти ночлег и еду, а после год находилась в клетке. Да, у нее не было времени для танцев. Пытаясь переставлять ноги, предугадывая, куда будет следующий шаг, поэтому Эша шагнула назад, а Ренулф должен был пойти навстречу. Но вместо этого... Налетел на девушку, и они едва не повалились на пол. В этот раз виной стала Нефрея. К счастью, Ашер успел предотвратить их падение. «Это моя добыча!» – послышался грубый мужской голос, звучащий сквозь грозный рык хищника. Эша выглянула из-за плеча рынулфа, и тело сковал ледяной ужас. «Это был Ашер!» Именно ему химеры хотели продать ее в рабство. Рынулф развернулся и уставился на мужчину, ставшего виновником прерванного танца. Оба впились друг в друга звериным взглядом. Второй Ашер издавал утробное рычание, от которого леденела кровь. «Она моя!» Мужчина шагнул в сторону Эши. Но Ренулф выставил руку, упираясь ему в грудь, и с силой оттолкнул его, что тот отшатнулся. Фрей отступила, боясь, что он мог дотянуться до нее. Она не знала, будет ли Рынулф отстаивать права на свою рабыню. К тому же Эша сама хотела от него уйти, и Ренулф отпустил. «Она моя!» — как заезженная пластинка повторяла Шер. «На ней нет твоего клейма», — процедил Ренулф. «Я должен был ее купить, но эта сука сбежала». Его ноздри раздувались, как у быка на кориде. «Ее купил я! Ты опоздал!» — холодным голосом произнес защитник. «Сколько она стоит? Я заплачу любые деньги!» — сжимая кулаки, процедил Ашер. «Я тебя прошу, не отдавай меня!» — пролепетала Эша, приблизившись к Ренулфу. «Умоляю!» Девушка опустила ладони на вздутые мышцы его рук. Мужчина был и готов к нападению. «Я сделаю все, что ты хочешь. Только не продавай меня!» «Ты же хотела избавиться от меня!» Он повернулся к Эше и посмотрел на нее тем же злобно-изумрудным взглядом, что и на другого Ашера. «Это твой шанс, а мой — вернуть деньги!» «Я умоляю тебя, пожалуйста!» — с мольбой в голосе пропищала Фрея. Ренулф ничего не ответил. Он снова вернулся к взгляду Ашера. «Мужчина уже принял исходную позу для нападения». Его даже не волновало, что он находился на званном ужине, и то, что здесь присутствовало весьма много высокопоставленных ашеров. «Она принадлежит мне», — грозно зарычал Ренув. От его слов Эша сильнее впилась пальцами в руку мужчины, чувствуя, как его мышцы напряглись до предела. «Я ее заберу», — бросил разъяренный ашер. «Не забывай, ты на моей территории. Хочешь проблем? Они у тебя появятся в ту же секунду!» — огрызнулся Ренулф. «Здесь ты ее и пальцем не тронешь!» «Хорошо!» — фыркнул Ашер. «Но ты не всегда будешь на своей территории!» От слов мужчины Ренулф разжал пальцы, сложенные в кулак, и его руки стали видоизменяться. Эша отпрянула, когда ощутила что-то странное под ладонями, и его чудовище было готово вырваться наружу. Мог ли Ренулф его контролировать, Фрея не знала. Возможно, это была попытка припугнуть Ашера, но из них троих испугалась больше всего она. Отступив, Эша сжала пальцами ткань платья, а если он перевоплотится в то чудовище, что было внутри него, что будет тогда? — Это мы еще посмотрим, — процедил Ренулф. Обернувшись к девушке, он сверкнул зелеными глазами и, схватив ее под руку, стал уводить из зала. Всю дорогу Ренулф молчал. Эша хотела поблагодарить, но боялась проронить любое слово. Он был так сосредоточен на своих мыслях, что Фрея боялась отвлечь его. Этим она могла навлечь на себя беду. — Иди в свою комнату и ложись спать! — только и произнес рынув когда они вошли в его владение. Эша кивнула и направилась к огромной лестнице, ведущей на второй этаж. Сейчас время не располагало для разговоров или обсуждений.